Глава 23. Наше закаливание. В Северодвинске 9 мая стояла необычная жара. Утром этого праздничного дня Ингу отвезли в роддом. Майя была у бабушки с дедушкой в Ленинграде, а Вика осталась со мной. Солнце практически не заходило за горизонт. Наступили северные белые ночи. К десяти вечера я пошел в роддом узнать, как дела. Захожу в вестибюль, и под раскаты салюта слышу, как будто плачет оставшаяся дома младшенькая. Увидел сбегающую по ступеням медсестру, опередил ее новость тем, что сказал «Знаю, знаю, у меня родилась дочь». Так я стал отцом третьей дочери. Шли дни, я получил звание подполковника. В воздухе витали признаки политических изменений. Открылся военный туризм, заведовать которым в метаделе был назначен один из моих однокашников. Он устроил путевку на 21 день в Чехословакию с группой офицеров. В Северодвинске это вызвало сенсацию. Я прошел все этапы партийных рекомендаций, а также мне выдали на руки бумагу о том, что особый отдел Беломорской базы КГБ СССР не возражает против выезда подполковника Лаевского за границу, в Чехословакию, с женой. Вечером позвонил начальник особого отдела и трагическим шепотом спросил, у меня ли эта бумага. Узнав, что у меня, он облегченно вздохнул. Оказалось, что бланк этот секретный, и показывать его другим мне не полагалось. Чехословакия запомнилась пивом и «Мерседесом-190» с багажником-чемоданом, который я увидел на улице, восхитился и загрустил, что такой машины у меня никогда не будет. Третья дочь пошла в тот же детский сад. И когда в ее исполнении я вновь услышал «Сами саночки бегут», то понял, что пора покидать славный город Северодвинск. Майя болела постоянно. То ангиной, то бронхитом, то этмаидитом, то атитом. Дело дошло до превентивной пилицинотерапии весной и осенью, освобождения от физкультуры и запрещения плавать в бассейне. Да и следующие две красавицы склонны были к простудным заболеваниям. Инго в отчаянии хваталась за любую идею. Так в нашу жизнь вошла теория закаливания Парфирия Иванова. Я горячо поддержал Ингу и спросил, как это будет происходить. Оказалось, что для личного примера я должен буду купаться в проруби. Охренев, я начал отникиваться, но моя железная леди проинформировала, что в это воскресенье все отцы родительского клуба Аист, в котором она состояла, будут купаться в проруби. И вот утром, в 40-градусный мороз, Надев волчью шубу и положив бутылку коньяка в бардачок Волги, которую я еле раскочегарил, я залез в машину. Разогрел картер каталитической газовой горелкой, которой прогревают корпус подводной лодки, перед тем, как наклеиваясь на нее слой резины. Моя семья была со мной. Мы прибыли на озеро. К своему восторгу я увидел, что прорубь замерзла намертво. Счастью моему не было предела. Но тут появились придурочные члены клуба и разбили лед в полынье специально взятыми с собой топорами. Под суровым взглядом Инги, глядя в восторженные пуговки глаз своих дочерей, закутанных в шубы, шапки и шарфы, я мужественно разделся до трусов и подошел к проруби. Я не мог поверить, что сейчас нырну в эту парящую полынью, уже снова затягивающуюся тонким литком. «Эх, была не была!» Я перекрестился и прыгнул в воду. Прорубь была неглубокая по грудь. Окунувшись, я понял, что не могу ни дышать, ни соображать. С диким криком я, как тюлень, выбросился на снег вокруг полыньи, который показался мне теплым, как одеяло после ледяной воды в проруби. Инга бросилась меня растирать. Я добежал до машины, схватил коньяк и залпом выдал полбутылки. Я не ощущал ни его крепости, ни вкуса. И только когда я оделся, накинул на себя волчью шубу, шапку, валенки и сел в теплую машину, Коньяк благодатным теплом разлился по всем моим жилам. Ощущения были непередаваемы. Кожа горела, а сам я был как стеклянный сосуд, который звонко вибрирует, когда по стенке его легко щелкнут ногтем. Дышать было легко, все мои чувства обострились. Я слышал каждый звук, даже самый тихий. Я видел не только яркие тона пейзажа вокруг, но и каждый полутон. Хотелось кричать и петь. Хочу отметить, что больше ни один из истых поклонников товарища Парфирия в воду не залез. Мои дети были в восторге. Теперь каждое утро я наполняю ванну холодной водой и ложусь в нее на 2 минуты. Девочки смотрят на меня и готовятся к ждущей их экзекуции. Каждый достается по большому пластиковому ведру холодной воды, которую я выливаю на маленькие фигурки съежившихся девчонок. Результаты закаливания превзошли все ожидания. Старшая стала реже болеть, а две мелкие не болели вообще. Надо было начать осуществлять перевод в академию. Там обстановка изменилась в лучшую для меня сторону. Ушли все, кому я был как кость в горле. Сменился начальник академии, а самое главное – ушел начальник отдела кадров, который всячески препятствовал моему переводу, потому что был другом отца Игоря. На его место пришел мой однокашник. Руководитель моей диссертации, Румянов Валерий Васильевич, стал начальником профильной кафедры ВМГХ – военно-морской госпитальной хирургии. Он-то и написал рапорт начальнику Академии с просьбой перевести на кафедру внешнего соискателя, проработавшего 9 лет на Северном флоте, после окончания первого командного факультета. отдел кадров отправил этот рапорт по команде и, о чудо, на мое место распределили нового выпускника первого факультета. Мы вернулись из отпуска, который проводили в очередной раз в военном санатории города Ялты, куда путевки мне ежегодно обеспечивал старцев. Он был большим человеком, начальником санаторно-курортного управления ВМФ. На его месте командовал Хомич, и он тоже поддержал мой перевод в Академию. Новый начальник хирургического отделения приехал, а приказа о моем переводе в Академию все не было. Дело шло к Новому году. Местным начальникам надо было приводить в порядок штатное расписание, а я был за штатом, лишним на этом празднике жизни. И меня могли отправить в любую вакантную дыру на Северном флоте, так как вновь назначенного министром обороны начальника отделения в течение двух лет никуда переводить было нельзя. Я отпросился у Хомича якобы в командировку в Москву. Попытки узнать состояние моего назначения в отделе кадров ЦВМУ Центрального военно-медицинского управления натыкались на глухую стену. Я понял, что перевод мой на грани срыва. И тут, к счастью, я вспомнил об адмирале Визулине, с которым служил еще на Камчатке. А потом в течение 9 лет играл каждое лето в теннис в Ялте, в санатории Качеев. Я набрал его номер и получил приглашение приехать в Измайлово на теннисные корты. Да, на этих кортах все было слишком шикарно. Раздевалки, буфет, само покрытие корта. Юные теннисистки в мини-юбочках с импортными ракетками украшали всю эту недоступную простому человеку картину. Мы сыграли матч, который я благоразумно проиграл со счетом 2-3. А надо сказать, что Визулин к этому моменту был ни много ни мало заместитель начальника политуправления Советской Армии по морским частям. И вот этот небожитель спрашивает меня, чего это я приперся в Москву. Объясняю ситуацию со своим назначением и прошу хотя бы узнать мои перспективы. На следующее утро звоню адмиралу, и он сообщает, что вопрос мой решен, и нужно, чтобы я звонил в отдел кадров ЦВМУ. Не веря в такую удачу, звоню. «В отделе мне говорят, что фамилия моя в приказе, и приказ отдан на подпись». «Звоню на следующий день». «Говорят, что должность старшего преподавателя занята. Если хотите, мы назначим вас преподавателем». «Ответил, меня это устраивает». «Ну, тогда вы в приказе». «Отвечают, завтра он будет подписан». «Звоню на следующий день». «Мне отвечают, что должности преподавателя нет, а есть должность старшего ординатора на кафедре ВМГХ, на которую вы, наверное, вряд ли согласитесь» так как она подполковничья. На что я ответил, что я соглашусь даже на должность старшего помощника младшего дворника в академии. Сухо ответили. Звоните завтра. Перезваниваю адмиралу и рассказываю ему свои телефонные приключения. Он обозлился. Вот про хиндеи. Ладно, больше им не звони. Позвони мне завтра. Звоню ему на следующий день и слышу долгожданные слова. Приказ подписан. Собирай свои манатки и езжай в академию. Инга особой радости по поводу нашего перевода не выказала. Нас ждала в Ленинграде комната в коммуналке на Пушкинской улице. И хоть она была большая, 32 квадратных метра, и в самом центре города, но после комфорта своей отдельной квартиры эта перспектива особого восторга не вызывала. Тем более она привыкла к роли самостоятельной хозяйки, а тут предстояло выслушивать поучения мамы и бабушек. Правда, вскоре должна была подойти очередь на получение квартиры. В очередь мы встали, как только родилась Соня, и мы попали в категорию многодетных семей.